Римлек. Теплым летним утром молодежная компания из четырех человек стояла на заросших железнодорожных путях, которые выныривали из леса, поворачивали по дуге и снова исчезали за деревьями. — Так, куда идем? — Налево. — Ты уверен? — Ну, конечно. — Почему? Это же петля. — В какую сторону мы не двинемся? Рано или поздно все равно вернемся к исходной точке. — Да, но налево будет интереснее. — Кто это сказал? — Карта. — Нет. Ты, наверное, сам ее нарисовал. — Сколько раз мне повторять? Я получил ее от деда. Правда, он взял с меня слово, что я никогда не буду здесь лазать, но он умер в прошлом году. — Ну, конечно, это просто твоя блажь. Признайся, что вам не терпится залезть в наши трусы. — Мы совмещаем приятное с полезным. — Надо было устроить вечеринку. — И этого было бы достаточно? — Может. — Вы не такие. Откуда ты знаешь? — Вы читаете книги, ходите в кино. Другая лига. — Другая что? Это был комплимент, идиотка. Сама идиотка. — Да пошли уже, нам предстоит долгий путь. — Вы не боитесь немца? — Катя, не повторяй этих глупостей. Записью... В крониках долины Римлик убедительно доказывает, что петля возникла еще до Второй мировой войны, и любые рассказы о призраках эсэсопцах, охраняющих петлю — это вздор, высосанный из грязного пальца. Правда, к сожалению, там также нет никакой конкретной информации, позволяющей определить дату строительства. Если вы так хорошо осведомлены, почему бы вам не объяснить нам, с какой целью кто-то проложил здесь петлю из путей? которые никуда не ведут. «Я бы хотел это знать. Это действительно необычно. Мы скоро доберемся до первого портала». «До чего?» «Так мы называем круглые бетонные ворота, через которые проходят рельсы. Их тут три штуки». «А, вот». «Что это?» «А я знаю, здесь ничего нет. Ворота из леса в лес». «Ужасно смешно. Это была не шутка». «Если ты что-то куришь, оставь его в покое, Андрей». Это было забавно. Раз ты так говоришь. А где второй портал? В нескольких километрах отсюда. Вы увидите его, когда мы пройдем мимо прудов. А третий только... Узкая тут колея. Здесь ровно тысячи миллиметров в ширину. Ну, то есть классический метр. Еще один бесполезный факт. Это не поможет нам разгадать загадку. Я голодна. Устроим пикник? Сейчас. А попозже нельзя. Ты куда-то спешишь. — Не особенно? — Тогда не торопись. Мы расстелим плед, откроем вино, достанем сэндвичи. У нас целый день впереди. — Ну хорошо, пошли. Здесь такая маленькая полянка. Ее почти не видно со стороны путей. — Вы приглашаете туда всех девушек, правда? — Вы первые. — Ты не умеешь врать. Ты знаешь, что твои школьные приятели считают тебя чокнутым? — Меня это не волнует. Меня действительно интересуют всякие странные вещи, и поэтому мне остается либо говорить об этом прямо, либо притворяться другим человеком, не тем, кто я есть. Для меня выбор очевиден. Я восхищена. У меня не так много смелости, и я стараюсь держаться где-то посередине. Я пытаюсь участвовать в жизни, какую ведут мои подруги, но в то же время дистанцируюсь от них. — В среднем мне это нравится, но я боюсь сказать вслух, что меня бесят глупые сериалы и тупая музыка для недоумков. — Это не так уж и сложно. — Только что будет потом? На меня будут показывать пальцем, как и на тебя? — Возможно, но, по крайней мере, ты перестанешь чувствовать, будто кому-то что-то должна. — Я бы хотела. Это должно быть круто, просто делать то, что ты хочешь. Разве нам не нужно уже идти? — Где Петр и Ева? — Хихикают за деревом. Я позову их. — Что это за слово? — Какое? — Ну, вот, на краю карты. — Хрек-па. — Не прикидывайся идиотом, я же умею читать. Что это значит? — Никто этого не знает. Мой дед утверждал, что это случайная надпись, не имеющая отношения к карте. Сама смотри. Все указывает на это. Другой цвет чернил, другой тип почерка. Возможно, предыдущий владелец записал здесь что то имя или что-то в этом роде. Я бы не стал искать в этом какой-то особый смысл. — А я наоборот. — Говорите, что хотите, но вы не можете быть уверены, что это не какая-то зашифрованная подсказка. — Вы пытались разогреть карту над свечой? Не изучали ее зеркальное отражение? — Спустись на землю. Это не съемки фильма о приключениях Джеймса Бонда. — А жаль, у него, по крайней мере, чувство юмора лучше, чем у тебя. — Это третий портал? — Да. — Он отличается от предыдущих? — Возможно, немного. — Если вы посмотрите налево, то увидите нечто похожее на огромный бетонный гриб. Частично его заслоняют деревья, но... — Голова кружится. — Зачем ты столько выпила? Ты не могла оторваться от бутылки. — Простите, но Ева не умеет останавливаться. Эй, погоди, может, просто проблюешься? Успокойся, со мной все в порядке. Далеко еще? Сейчас мы выйдем из леса. Это хорошо, меня тошнит от этих путей. У меня такое чувство, будто мы здесь уже много лет. Вижу просвет, мы подходим. Римлик.